Глава 41. Рейн Мари обняла его, и он не сразу отпустил ее, а отпустив, спросил. С ним все в порядке. Она кивнула. Горячая ванна, теплая одежда. Он в кухне у огня. Они уже едут сюда. А мер? Арман отрицательно покачал головой. Рейн Мари вздохнула. Боже мой! Потом она повернулась и обняла Изабель. Когда они вошли в кухню, Жан-Ги поднялся на ноги. Он кутался в голубое одеяло, накинутое на плечи, и был немного похож на рут с портрета Клары, хотя Арман никогда бы не сказал это ему в лицо. Жан-Ги не понравилось бы сходство со старой поэтессой, уж не говоря о Деве Марии. Когда некоторое время назад, тяжело дыша и кашляя, Жанги выбрался на каменистый берег, он первым делом убедился, что Арман в безопасности, и только потом взглянул на склонившегося над ним человека. Отерев глаза, отвод Белла-Белла, Жан Ги взглянул на Изабель Лакост. Стуча зубами, он с трудом проговорил Спасибо тебе! Спасибо. «Ты не меня благодари», — сказала она, накидывая на плечи Жана Ги свою теплую куртку. «Я только что подошла. Он первым добрался до тебя». Она показала на человека, лежащего рядом с ним. Это был Карл Трейси, мокрый и дрожащий. Он видел падение бавуара и быстро соскользнул по насыпи к реке. «Ты?» — сказал Бувар, «Ну, я...» Пробормотал Трейси, посиневшими губами. Иногда приходится делать какую-нибудь глупость. Жанги дрожащими руками стащил себе теплую куртку и отдал ее Трейси. Теперь, находясь в безопасности, в сухой одежде и тепле, на знакомой кухне, Жанги подошел к карману и, не говоря ни слова, обнял его, потом пожал забинтованную руку. Мерси. Они одновременно произнесли это слово. А мер? Спросил Жанги, когда они со стонами опустились в удобные кресла у огня. Найден в излучине реки, сказала Изабель. Там, где Белла-Белла покидает три сосны. Там, где была найдена Вивьен? Арман кивнул. Он ждал на берегу, пока водолазы вытаскивали тело Амера на берег. Коронер, доктор Харрис, ожидавшая вместе с ним, увидела замотанную шарфом руку Армана. Она вытащила щепки, обработала ладонь дезинфицирующим средством и забинтовала. Лизет Клутье спросила, можно ли ей присутствовать, когда принесут тело у Мера. Ей разрешили. И пока Локост руководила работой водолазов, Лизет стояла рядом с Гамашем и, прищурившись, глядела на воду, которая сверкала и плясала, отражая лучи солнца. Наконец, когда Амера вернули, Гамаш посмотрел на клутье и спросил. — Почему вы это сделали? — Она арестована? — спросила Рейн-Мари. «Пока нет», — ответила Изабель. «Она на улице с Камероном. Ждет, когда Коронер увезет тело. Я хотела поговорить с тобой», — сказала она, поворачиваясь к Жануги. «Я думаю, ты должен задержать ее и предъявить обвинение, если ты готов произвести свой последний арест. Это, конечно, было непредумышленное убийство». «Нет», — возразил Арман. Она лгала. «Убийство было предумышленное?» спросил Жанги. «Она его спланировала?» «Мы дадим ей возможность все объяснить», сказал Арман. «Она хочет говорить. Я попросил Камерона привести ее сюда, когда увезут Амера». «На этот раз они узнают правду», со злым умыслом или без него. Но сначала Арман хотел рассказать им, о чем омер говорил ему на мосту. Когда машина Коронера уехала, Лизетт Куутье и Боб Камерон присоединились к нему печки. рейн Мари, узнав о том, что случилось, крепко обняла Камерона. Покорившись ее объятием, он вдохнул слабый запах розовой воды, а с ним едва заметный аромат сандалового дерева. Мерси, прошептала она ему на ухо. Мерси. Лизет вся дрожала от холода и потрясения, и Арман приготовил для нее грелку с горячей водой, а Рейн Мари закутала женщину в пуховое одеяло. Лучше? спросила она и получила в ответ короткий кивок. Если не лучше, то хотя бы теплее. Когда они снова расселись по местам, держа в руках кружки с горячим сладким чаем, все глаза устремились на Лизет Клутье, которая сидела, глядя в огонь. — У меня несколько вопросов, агент Клутье, — сказал Бувар, плотнее кутаясь в одеяло, когда его пробрала новая волна дрожи. Чтобы не осталось каких-то неясностей, — она кивнула. Никакого сопротивления, да и ради чего ей было теперь сопротивляться? «Если вы убили Вивьен, зачем вы втянули нас в это? Зачем вообще сказали, что она пропала? А как же иначе? Как бы я объяснила Амеру, если бы не сделала этого? Кроме того, так я могла оставаться в курсе того, что происходит». Не только оставаться в курсе, но и влиять. И если будет необходимо. Уи. В тот субботний вечер, когда она умерла, вы сказали, что встретили Вивьен на мосту. Как вы это организовали? Как я уже говорила, я позвонила ей, и мы договорились. Но ваш звонок не был зафиксирован ни в один из дней перед убийством. Я звонила с другой линии. Нет, все звонки фиксируются, все до единого. Звонков было немного, так что проверка не составляла труда. Никаких звонков с неопределяемых номеров не было. Бувар поставил свою кружку и подался к Лизет, понизив голос. — Как вы это сделали? — Я позвонила, — повторила она. «Зачем вы лжете?» — спросил Бувар. «Вы ведь знаете, что не делали этого!» «Чего?» — спросил Камерон, переводя взгляд с Бувара на Клутье и снова на Бувара. «Чего не делала?» «Агент Клутье не убивала Вивьен!» — ответил старший инспектор Бувар. «Значит, это сделал Трейси!» — сказал Камерон. — Мы все время были правы. Он повернулся к Гамашу. — Вы сказали Омеру, что Трейси не убивал ее. Но это был обман. Вы просто хотели, чтобы он оставил Трейси в покое. — Нет, — сказал Гамаш, глядя в глаза человеку, который спас ему жизнь. — Это был не обман. Мы все ошибались. Я ошибался. Я предупреждал вас. что нельзя исходить из предположения о виновности Трейси, а потом сам же попался в эту ловушку. Улики против Трейси были убедительные, но второстепенные. Он вел себя гнусно и при этом говорил правду. В переписке между ним и Полиной Вашон речь шла о глине. Тем вечером после их ссоры он оставил Вивьен в синяках, но живой. Карл Трейси не убивал жену. Она договорилась о встрече на мосту с другим человеком. Взгляд Гамаши был таким долгим, таким пристальным, что Камерон заерзал на стуле. Его большое тело напряглось. На помятом лице застыло настороженное выражение. Это напоминало тот момент, когда Квотербек выкрикивает последний номер — Тот момент, подвешенный во времени, прямо перед тем, как они проходят точку невозврата. Гамаш отвернулся от Камерона и обратился к остальным. Перед вашим появлением я закидывала мера вопросами, пытаясь его отвлечь. Говорил все, что приходило в голову, и цели достигли два навязчивых вопроса. Почему Вивьен, уходя из дома, не взяла с собой Фреда? Услышав свое имя, Фред опять поднял голову, не глядя на того, кто это произнес. Он ждал человека, который все никак не возвращался. Второй вопрос. Почему она не уехала еще утром, когда Трейси отправился в художественный магазин? На это есть только один ответ, сказал Бувар: Она не уехала утром и не взяла Фреда с собой на мост тем вечером, потому что не собиралась уезжать. По крайней мере, пока ее план всегда состоял в том, чтобы уехать с любовником. Он уставился на Камерона, и тот выпрямился. Шрамы на его раскрасневшемся лице побелели. — Но тот звонок отцу, — сказал Камерон, повысив голос. — Она сказала ему, что уезжает вечером. Едет к нему. Не ко мне, к нему. — Нет, — возразил Бавар. Вивьен никогда не планировала уехать к отцу. Она ему солгала? Спросил Камерон. Нет, ответил Бавар. И что же это значит? сказал Камерон. Потом лицо его прояснилось, глаза открылись шире. Ее отец солгал. Он переводил взгляд с одного полицейского на другого. Я не понимаю. Зачем ему было лгать? — Вы знали? — спросил Лакост у Клутье. Лизет Клутье уже долгое время сидела, совершенно не двигаясь, балансируя на лезвии ножа. — Я подозревала. Не сразу, но было кое-что, о чем я знала. Например? — На смертном одре Адре Катя не просто просила. Она умоляла меня защитить Вивиан, не руководить ею, не наблюдать за нею, а защитить ее. Это было задолго до ее встречи с Карлом Трейси. Так от кого я должна была защитить ее? В то время мне не приходило в голову задуматься об этом. Я была так расстроена, что почти забыла о ее словах. Но позднее... «Прошлым летом», — подхватил Гамаш, когда Амер сказал, что Вивьен потребовала от него порвать с вами. «Вот тогда я задумалась». «О чем?» — спросил Камерон, пытаясь поспеть за ходом ее мыслей. «Почему она это сделала? И опять же, я была тогда так уязвлена, что просто приняла случившееся как данность». Поверил, что Вивьен ревнила, хочет управлять отцом, требовать все его внимания. Но потом я подумала, а не стоит ли за этим нечто большее? «Зачем за этим?» — спросил Камерон. «Я не понимаю». «Не понимаете?» — переспросил Гамаш. «Деньги от омера дочери, его решение порвать отношения не абы с кем». А «Оскрёстный Вивьен, которая, к тому же, служит в полиции». «Платежи насчёт Вивьен начали поступать в прошлом июле», — сказала Лизет. «Ровно с момента нашего разрыва. Когда я поняла это, мне хотелось верить, что тут простое совпадение. Но симптомы стали накапливаться». «Какие ещё платежи?» — спросил Камерон. — О чем вы говорите? — Почему Вивьен вышла за Карла Трейси? — спросил Бевар. — Несколько человек задавали этот вопрос. Мы тоже его задавали. — Почему предположительно умная молодая женщина выходит за человека, явно склонного к насилию? — Ответ нам дала мадам Флюри. — Она знала этого дьявола, — сказал Гамаш. Ущерб был уже нанесен. Амер говорил об этом на мосту. Я тогда не понял, думал только о том, чтобы остановить его. Но, ожидая на берегу реки, когда извлекут тело, я мыслями вернулся к его словам. И тут я кое-что понял. Он фактически признался. «Боже мой!» — простонал Камерон. «Он тоже ее бил!» Когда она была ребенком? — Я думаю, вы это видели, хотя и не понимали, — ответил Гамаш. — Когда она открыла вам дверь в первый раз, прошлым летом, вы увидели выражение ее глаз. Вы узнали в них то, что видели в зеркале. Полагаю, это тоже, среди прочего, привлекло вас к ней. Общая боль, восходящая к первым детским воспоминаниям. Конечно, она вышла за человека, склонного к насилию. Другого она и не знала, другого и не заслуживала. Так она считала. Гамаш посмотрел на Клутье. Когда вы начали подозревать? Вообще-то я не подозревала, пока не увидела платежей. И что это было? Спросил Камерон. Шантаж? «Возмещение убытков», — ответила Локост. «Прошлым летом Вивьен уже планировала бегство. Приблизительно тогда же у нее случился выкидыш. Возможно, она подозревала, что Трейси имеет к этому какое-то отношение. Она знала, что ей нужно бежать, но куда бежать без денег? И тогда она позвонила отцу и потребовала денег за всю боль». которую пережила. «А если бы он не заплатил, — сказал Бувар, — она бы рассказала обо всем крестной. Я сомневаюсь, что Вивьен вообще-то знала о вашей близости с ее отцом». «Итак, Амер порвал с вами и стал платить Вивьен, — сказал Гамаш. Несколько раз на мосту он говорил нам о боли, которую причинил дочери. Об обиде». Он даже признался, что его жена умоляла его прекратить. Я думал, что он говорит об избиениях его дочери Карлом Трейси. Но, стоя у реки в тишине, я вернулся к этому и вспомнил, что Кати умерла задолго до Трейси. Она не могла иметь его в виду, она не могла его знать. Так о ком же она говорила? Ответ только один. Она просила меня защитить Вивьен от отца, — сказала Клутье, — от Амера. А я не смогла защитить. Хуже того, я влюбилась в него. Я ничего не видела, не хотела видеть. — Никто из нас не видел, — откликнулся Гамаш. — Но вы не могли спасти Вивьен. Голос Клутье зазвучал громче. «А я могла. Вы не обещали защитить ее, а я обещала. Вместо этого я фактически обвинила Вивьен в жестокости по отношению к отцу, в том, что она вычеркнула его из своей жизни». «Значит, вот почему Трейси убил Вивьен», — сказал Камерон. «Он знал о деньгах». «Но откуда он мог знать?» — спросил Бавар. «Разве она стала бы ему говорить? Мне кажется, если она кому-то и сказала про деньги, то только человеку, которому доверяла. Любовнику, например. Вы так не считаете?» Его голос упал почти до шепота, когда он встретился взглядом с Камероном, сидевшим по другую сторону от огня. Камерон покраснел, почти побагровел и сжал кулаки. «Есть кое-что еще, о чем Амер говорил на мосту», — сказал Гамаш, — «до вашего появления, или точнее кое-что, о чем он не говорил». Он обвел взглядом лица, смотревшие на него. Даже Камерон оторвал глаза от Бавуара. Готовясь забрать с собой Трейси, он сказал, что это наказание — За все те годы, когда Трейси обижал Вивьен. Да, вмешался Камерон. Точно. Вы не слушаете? Осадил его Бувар. Постойте, сказала Лизет Клуте, которая поняла, что имеет в виду гамаш. Постойте! Это невозможно! Возможно, возразила Лакост. «Что возможно?» — спросил Камерон, переводя глаза с одного лица на другое. «Амер Гаден наказывал Тресси за избиение дочери», — объяснил Бавар, — «но не за ее убийство». Он сделал паузу, чтобы его слова дошли до всех. «Он никогда не говорил об этом, во всяком случае на мосту», — сказал Гамаш. Прежде да. Я думаю, он убедил себя, что Вивьен умерла по вине Трейси. Если бы Трейси не избивал ее, ей не нужно было бы уезжать, не нужно было бы требовать у отца деньги, не нужно было бы встречаться с ним на мосту. — И тогда Амер не убил бы ее, — сказал Бевуар. Слова были произнесены. Никто не возражал, никто их не оспаривал. Наконец-то правда вышла наружу. Лизет Клутье опустила голову, уронила ее на сердце. А Боб Камерон широко раскрытыми глазами впитывал услышанное. — Мне бы следовало догадаться раньше, — тихо произнес Бувар. В тот день с телефона Трейси звонили только на два номера. Один ошибочный, другой — телефон ее отца. Вивьен отправилась на мост встречаться с кем-то, и единственной, с кем она могла договориться о встрече в тот день, был ее отец. В конечном счете все оказалось так просто, так очевидно. «А что насчет Фреда?» — спросила Рейн-Мари, и собака опять подняла голову, а потом опустила на лапы. «Почему она его оставила?» В тот вечер Вивьен никуда не собиралась уезжать, — ответил Арман. «Хотела взять деньги у отца и вернуться домой. И поговорить с вами», — добавил он, обращаясь к Камерону. Поэтому она никуда не уехала, пока Трейси ездил в художественный магазин. Поэтому не взяла Фреда на мост. Вы ведь не порвали с ней? Прошлой осенью. Нет. Отношения с ней я разорвал после Рождества. Я не мог так поступить с моей семьей. Камаш кивнул. Я думаю, она искренне верила, что ребенок от вас. Хотела сказать вам об этом, — проговорил Бувар. Узнать, может быть. Может быть, я уеду с ней, — закончил Камерон. Он не сказал им, что ответил бы ей, а они не стали спрашивать. Она звонила снова и снова, пытаясь дозвониться до вас, — сказал Бувар. Наконец сдалась и отправилась на мост встречаться с отцом. «Но если она отказывалась встречаться с ним после того, как ушла из дома, то почему согласилась в этот вечер?» — спросил Камерон. «Да», — сказала Клутье, — «деньги можно было переслать на ее счет, как и все остальные. Никакой необходимости встречаться с ним». «Ребенок», — напомнил им Бавуар, — «это обстоятельство меняло все». Мысль о том, что он родитель, изменяет человека? Камерон кивнул. Он вспомнил свои собственные опасения, растущие с каждым днем, пока его жена носила первого ребенка. Что, если он станет таким же отцом, каким был его отец? Что, если он будет нетерпеливым, жестоким, бешеным? «Что, если он будет лупить своего ребенка? Кулаками, ремнем, бейсбольной битой?» «Она чувствовала, что должна встретиться с человеком, который издевался над ней», — сказал Камерон, — «посмотреть ему в глаза, сказать ему, что думает о нем, как он сказал своему отцу все, что о нем думает». перед рождением своего сына. Только тогда он понял всем сердцем, что будет любить своих детей, защищать их, что никогда их не ударит. И так оно и случилось. «Да», — сказал Бувар, Вивьен встретила отца на мосту по одной причине, чтобы взглянуть ему в глаза и сказать все, что о нем думает. Она должна была сделать это не только ради себя, но и ради своей дочери. «Но не из-за денег», — сказала Лакост. «Деньги послужили предлогом, чтобы выманить его». Наступило молчание. Кто-то смотрел в пол, кто-то на огонь, кто-то в окно на яркий веселый день. На три больших дерева, покачивающихся. играющих на ветру. «Вы думаете, она собиралась его убить?» спросил Камерон. «Нет», — ответил Гамаш. «Тогда бы она взяла ружье Трейси. Она пришла без оружия. Вероятно, дело обстояло именно так, как говорит старший инспектор Бабуар. Она искала свободы, а не еще одного бремени. Убея на отца... Это мучило бы ее до конца дней. «Но какое же мужество ей потребовалось, — подумал Гамаш, — чтобы высказать ему все, что накипело, и таким образом оставить в прошлом весь свой справедливый гнев. Чтобы избавиться от коварных демонов жизни и мысли, Вивьен должна была встать на этом мосту лицом к ним, лицом к отцу». Ее мужество было почти невообразимым. А обретя свободу... «Что-то пошло не так», — тихо сказал Бувар. «Может быть, она оступилась? Может быть, Амер оттолкнул ее? Если и оттолкнул, не думаю, что хотел убить. Или ему просто хотелось так думать». Теперь я понимаю, что он почти признался мне в случившемся, — сказал Арман. В тот день, когда суд отказался принять дело. Мы стояли вон там. Он кивнул в сторону тропы, бегущей вдоль речки. И я сказал ему, что приношу свои извинения. Он заговорил о прощении и спросил, возможно ли, что некоторые вещи нельзя простить. потому что они слишком ужасны. Я думал, он говорит об освобождении Трейси. Он спросил, может ли помочь искреннее раскаяние. Арман посмотрел в камин, вспоминая усталое лицо Амера, изнеможение в его глазах. Я думаю, в ту ночь на мосту он сказал ей, что раскаивается и попросил прощения. И сделал это искренне? Спросила Рейн Мари. Хочу верить, что да, искренне. Но больше всего Арман надеялся и молился о том, чтобы последнее, что видела Вивьен Гаден, было не лицо монстра, набросившегося на нее из темноты, а своего отца, тянущего к ней руки, пытающегося спасти ее. Полной правды. Они не узнают никогда, но надеяться они могли.